Глава 10 Площадь Сен-Жафан Греф 7 часов утра Шумная толпа заполняет улицы, площади набережные и ждет. В 10 часов утра та же Таратайка, что некогда привезла в Лувр двух лежавших без сознания друзей после их дуэли, выехала из Винсентского замка, медленно порасследовала по улице Сент-Антуан, где зеваки, давя друг друга, стояли, словно статуи, с застывшим взглядом и с печатью молчания на устах. В этот день королева-мать показала народу действительно раздирающее душу зрелище. В Таратайке, тащившейся по улицам, два молодых человека с непокрытой головой, одетые в черные, полу лежали на соломе, прижавшись один к другому. Как Канас держал у себя на коленях Ломоли, который возвышался головой над краями таротайки и мутным взором смотрел по сторонам. В это время толпа, стараясь проникнуть жадными глазами в самую глубину повозки, теснилась вокруг нее, приподнималась, становилась на цыпочки, вылезала на тумбы — лепилась по выступам на стенах и чувствовала себя удовлетворенной лишь тогда, когда ей удавалось прощупать взглядом каждый дюйм на этих двух телах, уцелевших от пытки только для того, чтобы уйти в небытие. Кто-то сказал, что Ламуль умирает, не признав ни одного предъявленного обвинения. Как о нас же, как уверяли, не стерпел боли и все раскрыл. Поэтому со всех сторон раздавались крики «Видите, видите рыжего?» Это он все рассказал, все выболтал. Трус! Из-за него и другой идет на смерть. А другой храбрый, не сказал ни слова. Оба друга хорошо слышали и похвалы одному, и оскорбления другому, сопровождавшие их смертный путь. Ламоль жал руки своему другу, а лицо пьямонца выражало безграничное презрение. И он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницы. — Скоро ли мы доедем? — спросил Ламоль. — Друг, у меня больше нет сил. Я чувствую, что упаду в обморок. — Держись, Ламоль. Сейчас проедем мимо переулков Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри. — А, приподними меня. Хочу еще раз поглядеть на этот приют блаженства. Каканас тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью. — Мэтр, — сказал Каканас, — окажи нам услугу и остановись на минуту против переулка Тизон. Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до переулка, остановился. Ламоль, благодаря помощи друга, кое-как приподнялся, со слезами на глазах посмотрел на одинокий домик, безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжкий вздох вырвался из его груди. «Прощай!» — шептал Ламоль. «Прощай, молодость, любовь, жизнь!» и голова его поникла. «Не падай духом!» — сказал как он нас «Быть может, все это мы опять найдем на небесах?» «Ты веришь в это?» — спросил Ламоль. «Верю, потому что так мне сказал священник, а главное, потому что я надеюсь. Но не теряй сознание, держись, мой друг, а то нас засмеют все эти негодяи, которые на нас глазеют». Кабош услышал его последние слова и, подгоняя одной рукой лошадь, протянул назад другую руку и незаметно передал маленькую губку, пропитанную настолько сильным возбуждающим, что Ламоль, понюхав губку и потерев ею виски, сразу почувствовал себя свежее и бодрее. «Уф, я ожил!» — сказал он и поцеловал висевший у него на шее золотой ковчежец. Когда они доехали до угла набережной и обогнули очаровательное небольшое здание, построенное Генрихом Вторым, стал виден и шафот, который возвышался над толпой и представлял собой высокий, голый, кровью залитый помост. «Друг, я хочу умереть первым», — сказал Ламоль. Как она с второй раз дотронулся рукой до плеча Кабоша. «Что такое, месье?» — спросил палач, обернувшись. «Милый человек». Ты хочешь доставить мне удовольствие? По крайней мере, ты так мне говорил. Да, и повторяю это. Вот, друг мой пострадал больше меня, поэтому и сил у него меньше. Так что? Он говорит, что ему будет чересчур тяжко смотреть, как будут меня казнить. А кроме того, если я умру первым, некому будет внести его на эшафот. — Ладно, ладно, — сказал Кабош, отирая слезу тыльной стороной руки. Не беспокойтесь, будет по-вашему. — И с одного удара, да? — шепотом спросил Коканас. — Одним махом. — Вот это хорошо. А если с одного удара трудно, так отыгрывайтесь на мне. Таратайка остановилась, подъехав к шафоту, как нас надел шляпу. Шум, похожий на рокот морских волн, долетел до ламоля. Он хотел приподняться, но не хватило сил. Пришлось Пьемонцу и Кабошу поддерживать его подмышки. Вся площадь казалась вымощенной головами, ступени городской думы походили на амфитеатр, забитый зрителями. Из каждого окна высовывались лица, возбужденные с горящими глазами. Когда толпа увидела красивого молодого человека, который не мог держаться на раздробленных ногах и сделать последние усилие, чтобы самому взойти на эшафот, Общий крик жалости потряс всю площадь, слив воедино ракочущие голоса мужчин и жалобные вопли женщин. «Это один из самых больших придворных щеголей! Таких казнят не у сен жафан а на преоклерк, говорили мужчины. «Что за красавчик? Какой бледный! Это тот, который не захотел отвечать!» — говорили женщины. «Друг, я не могу держаться на ногах», — сказал Ламоль. «Отнеси меня». «Хорошо», — ответил Коканас. Он сделал палачу знак от страницы, затем нагнулся, взял на руки Ламоли, как ребенка, твердым шагом взошел с этой ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики и рукоплескание толпы. Коканас снял с головы шляпу и раскланился, а затем бросил ее к своим ногам. «Посмотри кругом». — сказал Ламоль. — Не увидишь ли где-нибудь их? Как она медленно стал обводить взглядом площадь, пока не дошел до одной точки. Тогда он остановился не спуская с нее глаз, протянул руку и тронул за плечо Ламоля. — Взгляни на окно в той башенке, — сказал он. Другой рукой он показал на окно маленького здания, существующего и до сих пор между улицей Ванри и улицей Мутон, как осколок былых времен. Две женщины, одетые в черные, стояли не у самого окна, а несколько в глубине. «Ах, я боялся только одного!» — сказал Ламоль, — что я умру, не повидав их. «Я вижу их и могу спокойно умереть!» Не отрывая жадных глаз от этого оконца, Ламоль поднёс губам и расцеловал зажатый в руки ковчежец. Как она приветствовала обеих дам с таким изяществом, как будто щеголял манерами в гостиной. В ответ на это обе дамы замахали платочками мокрыми от слез. Кабош дотронулся пальцем до плеча Коконнаса и многозначительно повел глазами на Ламоле. «Да, да», — ответил Каканас и повернулся к своему другу. «Поцелуй меня», — сказал он, — «и умри достойно. Такому храбрецу, как ты, это нетрудно». «Ах, я так мучусь, что для меня невелика заслуга умереть достойно!» Подошел священник и поднес Ламолю распятие. Но Ламоль с улыбкой показал ему ковчежец, который держал в руках. «Все равно!» — сказал священник. «Просите того, кто сам претерпел то же, что и вы, укрепить вас!» Ламоль приложился к ногам Христа. «Поручите мою душу!» — сказал он. Молитва монахинь в монастыре благодатной Девы Марии. «Скорее, Ламоль, скорее, а то я так страдаю за тебя, что сам слабею!» — сказал каканнас «Я готов», — ответил Ламоль. «Можете ли вы держать голову совсем прямо?» — спросил Кабош, став сзади Ламоля и готовясь нанести удар мечом. «Надеюсь», — ответил Ламоль. «Тогда все будет хорошо». «А вы не забудете, о чем я вас просил?» — спросил Ламоль. «Этот ковчежец будет вам пропуском!» «Будьте покойны! Старайтесь держать голову прямее!» Ламоль вытянул шею и обратил глаза в сторону башенки, шепча. «Прощай, Маргарита!» — благосла. Ламоль не кончил. Одним ударом сверкнувшего, как молния, меча, Кабош снес ему голову, и она покатилась к ногам пьемонца. Тело Ламоли тихо опустилось, как будто он лег сам. Раздался оглушительный гул из слившихся воедино голосов множество людей, и как Аннасу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем другие. «Спасибо, мой великодушный друг, спасибо!» сказал, как он нас в третий раз, пожимая руку палачу. «Сын мой», — сказал священник, «не надо ли вам чего-нибудь доверить Богу?» «Ей Богу нет, отец мой», — ответил пьемонтиц. «Все, что мне надо было бы ему сказать, я вам сказал еще вчера». Затем, повернувшись к обошу, добавил, «Ну, мой последний друг палач, окажи еще одну услугу». Но прежде чем встать на колени, как Аннас обвел глазами площадь таким спокойным, ясным взглядом, что по толпе пронесся от восхищения, лаская слух и самолюбие пьемонца. Тогда как Аннас взял голову Ламоли, поцеловал ее в посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку, затем опустился на колени и, продолжая держать в руках голову горячо любимого друга, сказал Кабош: «Я готов». Он не успел договорить, как голова его слетела с плеч. После удара нервная дрожь охватила честного кабоша. «Хорошо, что все кончилось», — прошептал он. «Бедный мальчик». И он с трудом вынул ковчежец из судорожно сжатых рук ламоле, затем накрыл своим плащом печальные останки, которые он должен был вести к себе домой на той же Таратайке. Зрелище кончилось. Толпа рассеялась.